69. Невозможно признать все написанное братстве заподлинное. Много смешано с представлениями о тонком мире, много личных грез переплетается с действительностью, много преданий уявлено о разных расах и несуществующих материках. Люди сносят к занимающим их понятию разные подробности, не считаясь их разнородностью и разновременностью. Плохое воображение нередко умаляет то, что хочет возвеличить.